Глава 20. Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми. Валентина Горовани. Прошёл месяц. Из разговора девушек, следящих за модой. Одним снежным днём в одном роскошном богатом доме собрались три светские дамы. У этих дам было традиции собираться тесным кружком в конце недели в один и тот же час. чтобы обсудить последние новости из мира моды, мужчин, составить новый список соперниц, неудачниц, а также посмаковать пикантные подробности с прошлых вечеринок. Добрый день, Мелани. Добрый день, девочки. Чай уже стынет, ожидая наши посиделки. Мелани, любовь моя, я слышала, будто ты отказала Дэну вчера. Неужели это правда? Не похоже, чтобы ты упустила из своих коготков такого мужчину? Слова, как капельки ртути, капали с языка подружки. Мэлла не уставилась на подружку по имени Сюзанна, пытаясь мысленно придушить ее, но, увы, ментальными способностями она не обладала. «Мэлла, не обращай на нее внимания. Наша злючка все еще страдает от разрыва», объявила вторая подружка Риша. «Вообще-то я его сама бросила», — оскалилась Сюзанна. «Ты говорила, что этот метод усилит его любовь к тебе, и он тут же сделает предложение, испугавшись разрыва». оказалось, что не работает твой метод», — пожала плечами Риша. «Неужели? А вот увидите, он еще прибежит ко мне». Сюзанна скинула высоченные черные сапоги и с удовольствием вытянула стройные ноги. не милая, а ты видела, в какое платье вырядилась на пятничной вечеринке Аурелия?» — спросила Риша. «О, да, покажи, покажи скорее», — захлопала ладоши Сюзанна. «Ты будешь шокирована этим уродством». Риша активировала свой браслет и вывела для обзора картинку обсуждаемой девушки «Мама, родная!» — воскликнула Мелани. «Платье уродливее я никогда не видела». Риша фыркнула. «Драгоценная моя, виновата не платье, а те кондитерские мешочки, которые у нее по ошибке именуются грудью». «Да, грудь у Аурелии в самом деле напоминает пару незрелых бананов. По крайней мере, Даг так рассказывал. Он спал с ней и все разглядел». закивала в злорадной усмешке Сюзанна. «Неужели она не пользуется подтягиванием груди?» «Раз, и все шарики снова круглые и упругие», задумчиво произнесла Риша. «На картинке она выглядит как гадость», скривилась Мелани и воскликнула. «Кстати, Сюзи, Риша, хочу вам кое-чем похвастать». Девушка вскочила с дивана и скрылась в другой комнате. Оставшиеся одни подружки переглянулись и вернулись к рассматриванию других гостей с вечеринки. С огромным удовольствием комментировали их неудачные кадры, а также наряды. Они были очень увлечены интересным делом, пока к ним снова не вернулась Мелани. «Девочки, взгляните, я вчера забрала новое платье от начинающего дизайнера. Я так довольна работой, уверена, ее ждет успех». Мелани крутанулась в своем новом платье. «Я ничего подобного еще не видела. Правда, она замечательная?» Спросила она у своих подружек. Сюзанна и Ириша застыли с открытыми ртами. и эта реакция для мылани была лучшей оценкой её нового наряда. «У меня нет слов», — выговорила Риша, подходя к подруге и рассматривая платье. «Оно необыкновенное и такое красивое». «Я хочу такое же», — тут же заныла Сюзанна завистливым блеском в глазах, оглядывая фигурку своей подруги. Платье действительно было великолепным. Юбка из тончайших кружев нежного сливочного оттенка с подкладочным атласом того же цвета не спадала лёгкими волнами. Корсет с глубоким вырезом и изысканный цветочной блестящей вышивкой, повторяющий мотив кружев, подчеркивал пикантность наряда, делая свою обладательницу нежной, но в то же время игривой и очень сексуальной. «Но и это еще не все», — сверкнула белозубой улыбкой Мелани. Она вынесла коробку из другой комнаты, нарочито медленно ее открыла и выудила на свет просто божественную меховую накидку к платью. Закричали в унисон подружки и потянули к накидке свои ручки. «Кто это шил?» Срочно поехали к ней. «Я хочу такой же платье, такую же накидку». «Где этот магазин?» «Мелани, если ты сейчас же не признаешься, то мы тебя притушим от твоего платье накидку заберем себе». Мелани рассмеялась и сказала. Я случайно нашла ее. У нее небольшой виртуальный магазинчик с примерами работ. И мне очень понравилось. Решила заказать... Сначала ее предложение о подобном платье мне не понравилось, но она меня убедила, что все просто сдохнут от зависти, когда увидят меня. И, как видите, не прогадала. Теперь хочу заказать у нее весь гардероб. И еще она обещала прислать мне на ознакомление свою коллекцию нижнего белья. Я теперь вся в нетерпении. «Быстро показывает этот магазин!» — притопнула ножкой Сюзи. «А имя этого гения имеется?» «Ее зовут Аврора Варга». «Варга?» Да-да, она живет с Эриком Варга. Сенсация, вот это новости! Нужно срочно сообщить всем нашим о том, что Эрик Варга женился. И мало того, у них уже есть ребенок. Какой хитрец, оказывается, этот Эрик. И женился, и ребенка заделал. Да какой хитрец, после того, как он разорился, он нигде не появлялся больше. Бедненький. Я хочу лично увидеть эту Аврору, ее наряды и посмотреть, как живет Эрик. Сейчас свяжусь с ней, надеюсь, нас сегодня примут. Я сейчас умру от любопытства и зависти. Мэл срочно снимай это платье, а то его сама себя стяну.